Глава пятая. Всегда ненавидела сцену. Интроверт по натуре я страдала, когда бабушка заставляла меня пересиливать себя и выступать. Каждый танец был пыткой, и после я обязательно убегала в лес. Там, наедине с природой, приходила в себя и зализывала душевные раны. Пусть я так и не полюбила балет, но жесткая школа Розалинды Бессоновой не прошла даром. Я научилась легче переносить позор, в который окуналась с головой, выходя под софиты. Позже, гораздо позже, танцевала я ясносно, по словам бабушки, и это был неплохой комплимент. Но переубедить внутреннего критика не удавалось. Будто Розалинда проросла в меня, стала частью души. Даже после смерти следила за каждым моим шагом, уничижая все достижения. Пусть я уволилась сразу после похорон, Но танец — болезненная часть моей жизни. Я вспоминал об этом сейчас, когда замерла на пороге, за которым раскинулось безбрежное людское море. Мне предстояло не просто выйти замуж за дракона. Я должна была продемонстрировать себя его подданным. Как сказал Мидон, одним своим видом вселить в них надежду, которая угасла с гибелью королевы. Я словно в одночасье стала примой, И это напугало сильнее смерчей предстоящего брака. Я будто снова десятилетняя девочка, которую нарядили в первую пачку и вытолкнули на сцену. Пусть зал был пуст. Там сидел самый страшный критик всей моей жизни. Розалинда Бессонова. Колени задрожали, затылок оледенел, и музыка потонула в биении обезумевшего сердца, что звучало в ушах. Будто каждый из людей, собравшихся на площади по обе стороны от алой дорожки из лепестков роз, был моей строгой бабушкой. Я поняла, что сейчас не могу сделать и шага, как тогда, впервые на сцене. И тут сквозь дикий гомон до да меня чудом донёсся писк. «Ма!» Вздрогнув, я обернулась и увидела сжавшуюся в диком ужасе Татошку. Дракончик выпучил глаза и, зарывшись в подушку, которая лежала на сервировочном столике, Трясся всем крохотным телом. В груди у меня потеплело, страх отступил. Я подхватила малышку на руки и прошептала. «Не бойся, милая, я рядом, всё будет хорошо». Потихоньку хвостик Татошки перестал дрожать, а дыхание выровнялось. Лишь тогда я обернулась к толпе. Но идти не спешила, боясь снова напугать ребёнка. Хотела убедиться, что моя крошка будет спокойна, когда мы выйдем из одного здания, чтобы дойти до другого. «Здесь шумно, да?» — с улыбкой шепнула на ушко дракончику. «Представь, что это звук лющейся воды. Водопад!» «Точно! Я назову тебя Тетис, как супругу океана. Немного похоже на Татошку. Позже я расскажу тебе легенду об этой богине. А сейчас мы неторопливо проплывем до вон той лестницы, у подножия которой нас ждет прорицатель. Готово?» Глубоко вдохнув, я сделала первый шаг, и площадь взорвалась криками. Я же, прижимая к себе дракончика, делала шаг за шагом, ощущая себя самым главным героем этого дня. Не потому что ко мне было приковано внимание каждого, а потому что я защищала беспомощное существо, лишившееся настоящей мамы. Как я когда-то. И я стану для Тетти стеной от жестокости внешнего мира. Подарю защиту и заботу безо всякой награды. Как делал мой дедушка, спасая брошенных зверей. Это было опасно, ведь многие были хищниками, но он не отступил. Я тоже выстою. Выйти замуж за огромного зубастого дракона? Хорошо. Не съест же он меня. А если попытается, то подавится. Я бросила балет, но веса так и не прибавила. Как говорил дедушка, одни кости и немного лукавства. Поглаживая дракончика, я с улыбкой смотрела вперёд и ступала по ковру из лепестков роз. Аромат цветов кружил голову, с двух сторон ко мне тянулись руки. Мужчины кричали, женщины плакали и пытались дотронуться до будущей королевы. стражники с трудом сдерживали возбуждённую толпу. Я же шла вперёд, больше не испытывая страха, не опуская головы. Держа спину прямо, как учила Розалинда Бессонова, будто несла на голове корону потому что с момента, когда взяла на руки малыша-дракона, я не имела права бояться. На меня легла огромная ответственность за жизнь беспомощного существа. И я обязана справиться. И я сделаю это. Когда достигла подножия лестницы, я остановилась и вопросительно посмотрела на прорицателя. Что дальше? Люди, которые только что сходили с ума, как фанаты на концерте рок-звезды, неожиданно притихли. По площади будто прокатилась волна ожидания чего-то важного. Я немного заволновалась, предчувствуя, что вот-вот произойдёт что-то необычное. «Вы прекрасны!» — поклонился Мидон. Выпрямившись, смахнул покатившуюся по сморщенной щеке слезу. «Я и не рассчитывал на то, что её высочество будет присутствовать на торжестве. Это великолепно!» и полезно для укрепления духа подданных догадалась я мне подняться не получив дальнейших инструкций холодно спросила я хотелось как можно быстрее унести малышку внутрь скрыть с глаз толпы но мидон покачал головой придется немного подождать что нервно усмехнулась я жених опаздывает может он передумал мелькнула надежда «Его Величество скоро прибудет», — дипломатично заметил прорицатель и, глянув вверх, радостно добавил, «а вот и он». У меня ёкнуло в груди. В сказках и фильмах принцесса идёт к своему избраннику, который терпеливо ожидает её у алтаря. Сияя радостью, он любует со своей невестой, а та несёт красивый букет, как обещание вечной любви». В жизни всё оказалось совершенно наоборот. Нет, дракон не нёс в зубах букет и на свадьбу не спешил. Сделав круг над притихшими людьми, он... «Улетел?» — не поверила я глазам и убрала ладонь с головы дракончика, которого машинально прикрыла когда в небе появился король. «Что это значит? Мне можно возвращаться? Свадьбы не будет?» «Нет!» — удивился Мидон. «Его Величество будет ждать вас у алтаря!» Он протянул руку. «Обопритесь, ступеньки очень крутые!» «Спасибо, сама справлюсь!» С легким разочарованием отказалась я. И, вздохнув, начала подъем. Впрочем, передумать и попросить помощи пришлось почти сразу. Оказалось совершенно невозможным одновременно держать дракончика и приподнимать подол платья, чтобы не споткнуться. Прорицатель молча предложил свою руку, причем так, чтобы вес малыша пришелся в основном на него. Я выдохнула с облегчением, преодолев лестницу, но это было лишь первым испытанием на пути к алтарю, и как бы не хотелось на нем и остановиться, пришлось долго и с улыбкой принимать поздравления знати. «Позвольте выразить восхищение вашей красотой и добротой», Поклонился мне высокий незнакомец, чем-то напоминающий синеглазого короля. «Кузен его величества!» Неожиданно прозвучало в моей голове. Я от внезапного испуга едва татошку не выронила. Хорошо, что мидон подстраховал меня. Уставившись на прорицателя поверить не могла, что тот только что залез в мою голову. Старик же молча указал взглядом на мужчину, который все еще ожидал моего ответа. «Скажите, что вы рады знакомству, и будьте с Кииром как можно осторожнее!» «Польщина!» — с трудом пролепетала я и нервно улыбнулась. Мужчина удивлённо переглянулся с молодой, роскошно одетой женщиной и снова поклонился мне. «Это для меня большая честь, Ваше Величество!» «Не забегайте вперёд, Киир Калхас!» — прервал его прорицатель и, подхватив меня под локоть, повёл дальше. «Ты видела ее руки?» — услышала я голос кузена-короля. «Люди говорят правду!» — громко прошептала его спутница. И театрально ахнула. «Поверить не могу, что ведьма станет нашей королевой!» «Это позор для драконов!» — процедил Калхас. Я понимала, что разговор был спланирован, и сценка разыграна специально, но постаралась сделать вид, что глуха и слепа. Медон умный человек и не стал бы предупреждать понапрасну. Стоит прислушаться к советам прорицателя. Но больше голос в моей голове не возникал. Мне представлялись кииры всех возрастов, а их спутницы держались поодаль, из чего я сделала вывод, что в этом мире, скорее всего, патриархат. Ещё отметила, что никто не прикасался ко мне, кроме медона, но руки мои были предметом большего внимания, чем дракончик в них. Татошке всё происходящее явно не нравилось. Малышка постоянно пыталась сунуть нос мне под мышку и обнимала крылышками, словно пыталась распластаться на мне и стать как можно незаметнее. Но вот наполненный знатью зал остался позади. а Разряженные слуги неторопливо открывали перед нами высокие белоснежные двери. Дорожка из алых лепестков вела к сверкающему алтарю по виду изготовленному из чистого золота и украшенного драгоценными камнями. Там меня ждал он, его надменное величество, собственной персоной и хвала всему живому в человеческом обличье. Наряд короля тоже поражал великолепием. Длинный плащ переливался вышитыми серебром цветами, на груди мужчины сияли сапфиры, а в руках поблескивал настоящий меч. Безножен. Я остолбенела не в силах более сделать и шагу. «Ничего, не бойтесь», — прозвучало в голове. Прорицатель улыбнулся мне и повел далее. Когда мы дошли, до алтаря протянул руки. «Я подержу ее величество». «Нет», — отступила я. «Татошка хоть раз позволяла кому-либо, кроме вас, дотронуться до себя?» — мысленно спросил медон И я вдруг поняла, что лишь у него на руках она вела себя спокойно, Более того, сама потянулась, когда мы впервые встретились. Это успокоило. Я доверяла дракончику, поэтому передала его Медону. «Не называйте ее Татошкой. Имя ее высочество — Тетис». «Слушаюсь», — поклонился прорицатель. «А как ваша?» «Алисия», — представилась я. «Согласны ли вы?» Алисия стать верной спутницей Стефана, короля Ликона и всех драконьих угодий. Наступила мертвая тишина, о которой и подумать было нельзя при таком скоплении людей. Я не удержалась и с сомнением посмотрела на его величество. Меня пугал и его холодный взгляд, и оружие в его руках. Но больше всего нервировала неизвестность. Что последует за моим... «Согласна!» Меньше всего мне хотелось отдать себя в распоряжение тирану. «Его Величество не прикоснётся к вам!» прозвучало у меня в голове. Я пристально всмотрелась в лицо прорицателя. «Да, он точно знает о моих требованиях, поэтому сейчас напоминает о них. Но как он может быть уверен? Разве можно обещать за другого человека?» «Стефан недавно потерял супругу, Будто прочитав мои мысли, ответил Мидон. Он любил ее и скорбит о потере. Поверьте, вам ничего не грозит. Я перевела дыхание и собралась силами. Этот брак — лишь политический ход. Ясно, что кузен короля спит и видит себя на месте Стефана. Да и ведьмы, судя по всему, третируют местных. В любом случае, я уже согласилась, и отступать некуда. Вряд ли мне позволят спокойно уйти. «Да и куда мне направиться?» Один взгляд на милую мордашку дракончика рассеял последние сомнения. «Согласна», — решилась я. Я повернулась к Стефану, ожидая его очереди соглашаться брать меня в жены, но прорицатель не произнес ни слова. Король же поднял меч и резанул себя по левой ладони. Я отпрянула с трудом, сдержав крик, но его величество бросил оружие и, поймав меня за запястье, притянул к себе. Кровь дракона. Занеся руку над моей головой, Стефан тряхнул ею. Алые капли раскрасили белоснежное платье яркими кляксами, а одна попала мне в рот. Ощутив солоноватый привкус, я вздрогнула, а мужчина прошипел едва не рыча от ярости. «Теперь ты моя жена». Вокруг нарастал гул. Звучали выкрики. «Да здравствует, король Стефан!» «Да здравствует, королева Алисия!» счастье молодым!» «Мне придется поцеловать тебя», процедил Стефан и, наклонившись, накрыл мои губы своими. Кожу ожгло, будто меня клемили, и грудь сжала болью. Я дернулась, желая высвободиться, но мужчина был сильнее. Он сжимал меня в железных тисках объятий, причиняя нестерпимое страдание. Меня будто выжигало изнутри, и на глаза навернулись слезы. А король не отпускал будто зная, как я мучаюсь, наказывал за дерзость. Собрав все силы, я оттолкнула мужчину, а он сверкнул ледяной синевой глаз. Ты можешь обмануть кого угодно, ведьма, но не меня. И ты еще пожалеешь об этом. Отступив к прорицателю, я выхватила из рук Медона дракончика и прижала его к себе. Избегая смотреть, на короля дрожала всем телом. Ох, зря я согласилась.